Глава 15. Странно, на дне рождения Купера Уайта собрались только лекари. Никто из нас не пьет. Так почему же меня тогда так накрыло? Почему я оказался в феодальной Японии? В какой-то момент я подумал, что мне что-то подмешали в сок. Но кто мог это сделать? Окружающим меня людям я доверяю почти на сто процентов. Никто из лекарей и жриц не мог бы меня предать. Та же Хирана Юрика последнее время ведет себя агрессивно из-за войны с Харухатой Касику, Но она закрепилась за мной как личная жрица, поэтому навредить она мне не сможет даже при всем желании. Остается только два варианта. Либо мое путешествие между мирами не закончилось, и с прошлой жизнью опять придется прощаться, либо на меня оказывает какое-то воздействие мой танто. Он ведь и сейчас находится рядом со мной. Вот только обращаются ко мне, как к некому докурасаку. Некий самурай зовет меня на помощь. Время для меня будто замедлилось, и я смог быстро оценить обстановку. Прямо сейчас я нахожусь в японском додзё. Сижу на полу в позе для медитации, а в это время за пределами здания слышатся крики людей, ляска оружия, симфония войны. Если предположить, что я действительно оказался в другом мире, «Адаптироваться мне придется быстро. В прошлый раз я почти неделю отлеживался в своей квартире, изучая японскую культуру. А тут уже наше поселение берут штурмом. Времени на адаптацию у меня нет совсем. Однако, когда я решил взять свое новое тело под контроль, меня посетили странные ощущения, будто оно действует за меня». «Несите раненых в мои покои», — произнес я. Кайтэки ин не должен пасть». «Воины будут готовы вернуться к битве через 10 минут». «Что? Почему я только что сказал это?» Эти слова слетели с языка сами по себе. «Спасибо, докуразаку поклонился неизвестный мне самурай. «Мы не проиграем». Только сейчас я начал понимать, что происходит на самом деле. Мое сознание обострилось, и я уловил иллюзорность происходящего. Этим телом я не управляю. Я лишь смотрю его глазами и пользуюсь остальными органами чувств, чтобы следить за происходящим через докуросаку. Я поднялся и быстрым шагом направился в большой зал, где уже начали раскладывать раненых бойцов. Мое тело остановилось. И тогда докурасаку положил руку на свой танто и прошептал, «Ты явился как раз вовремя, потомок. Наблюдай, учись. Скоро ты поймешь, как работает мое наследство». Рядом с Докурасаку никого не было. Очевидно, его слова, судя по всему, предназначались мне. Однако ответить я ему ничего не мог. Судя по всему, между нами образовалась связь за счет этого танто. Я заглянул в прошлое и посмотрел глазами своего родственника. Докуросаку обратился ко мне, как к своему потомку. Возможно, этот танто должен был попасть к кому-то другому. А возможно, Этот самурай-лекарь действительно является предком ныне живущей семьи Кцураги, хотя это было бы слишком невероятно. Что ж, не знаю, когда это видение закончится, но повлиять на это я никак не могу. Мне остается только наблюдать. Докуросаку да, велел мне смотреть и учиться, а учиться я готов всегда. Такова участь любого врача или лекаря — учиться до последних минут своей жизни. Так что слова этого самурая я должен воспринять не как приказ, а как ценный подарок». Мое тело само подбежало к лежащему на полу мужчине. С него уже сняли доспехи, тем самым обнажив длинную глубокую рану, которая растянулась от плеча до низа живота. Похоже, его только что рубанули катаной, рассекли все звенья брони. Металл чудом защитил его от смертельной раны. «Да пожалуйста, спасите меня!» — стонал раненый мужчина. «Да даже не мужчина!» Совсем еще юнец. Я ожидал, что Докурасаку излечит его, однако моя рука потянулась к танту. Стоп, что он делает? Надеюсь, это не японская эвтаназия. Он же не хочет его добить. Эту рану еще можно залечить даже обычными методами. Просто наблюдай. Прозвучал голос в моей голове. А ты потерпи, юный шиницу, сурово произнес Докурасаку. «Я смогу излечить тебя, только если ты вытерпишь боль». Танто вонзился в самый край раны, а затем, молниеносным движением, моя рука прошлась по ране и резко достала нож из его тела. Самурай Шинидзу громко вскрикнул и тут же затих. Видимо, потерял сознание из-за болевого шока. Однако раны его я больше не видел. Она исчезла. «Да что же это за нож такой?» Значит, он и вправду способен стягивать раны. Но какой ценой? Без обезболивания — это хуже пытки. Хотя, с другой стороны, если предварительно ввести пациенту анестезию, это и вправду отличный способ залатать раны, не тратя при этом собственной магической энергии. «А теперь попробуй сам», — прошептал докурасаку. И я неожиданно получил доступ к его телу. Теперь я был не просто в воспоминаниях. Я мог действовать исходя из своих желаний. И, разумеется, медлить было нельзя. Помещения уже заполонили раненые, а потому я должен был им помочь. Не тратя лишнего времени, я сразу же принялся лечить самураев, используя свой танто. К лекарской магии доступа у меня не было. Излечив пятерых солдат, я начал понимать, что на самом деле мое сознание никуда не перемещало. То, что происходит вокруг меня, Это обычный интерактивный фильм, который направил в меня Танто. Видимо, нож хранил в себе воспоминания своего владельца. «У тебя хорошо получается», — услышал я голос Докуросаку. «Твой дух силен и переполнен могуществом. Я могу доверить тебе эти знания. Слушай и запоминай. Если настанет момент, когда твоих сил будет недостаточно, найди Сю. «Что это?» – мысленно спросил я. «Труд, написанный нашим общим предком, лучшим лекарем Японии, Манасе Досаном. Запомнил?» «Да, Манасе Досан. Кэйтэ Кисю», – повторил я. «Эти письмена мы передаем из поколения в поколение. Они должны дойти и до тебя. Воспользуйся ими только в крайнем случае», – произнес Докурасаку. А затем я увидел, как в здание с раненными ворвались вооруженные люди. Докуросаку схватился за вторые ножны, после чего достал катану и... Я почувствовал сильный удар. Казалось, моя голова только что раскололась пополам. Тендусан что с вами?» — услышал я женский голос. Как только я открыл глаза, передо мной предстало лицо моей лекарской жрицы, Хирану Юрики. Я же валялся на полу рядом с перевернутым креслом. похоже. Иллюзиям настал конец. Видимо, когда я коснулся Танто, мое сознание куда-то утянуло, из-за чего я повалился и крепко приложился головой о деревянный пол. Однако присутствие Хирану быстро залечило мой ушиб. Ее лекарская магия действует пассивно, как и у всех жриц. «Все в порядке, друзья», — замахал руками я. «Видимо, с этим артефактом стоит быть аккуратнее». Я на долю секунды потерял сознание, но сейчас со мной все в порядке. Не стоит рассказывать другим лекарям, что я увидел на самом деле. И дело даже не в том, что я им не доверяю или хочу скрыть эту информацию. Просто, судя по словам этого древнего лекаря, эти знания предназначались только мне. Если бы он хотел передать их кому-то еще, то уже сделал бы это. Ведь Танто был в руках у каждого из присутствующих и лишь потом вернулся ко мне. Интересно, а почему раньше я не попадал в это видение? Почему именно сегодня Танту решил показать мне прошлое? Объяснение может быть только одно. Он был разряжен и смог активироваться только после того, как прошелся по рукам сразу четырех лекарей. Я, сам того не ведая, провел особый ритуал и связался со своим предком. Я вновь мысленно повторил. Манасе досан. Кэйте кисю. Нельзя это забывать. Имя моего первого лекаря-предка и его трактат, который мне, вероятно, рано или поздно придется найти. Убедившись, что эти слова отпечатались в моей голове намертво, я вернулся за стол, и мы продолжили праздновать. Пришлось объяснить коллегам, что я не пострадал, но они меня долго допрашивать не стали. Лекари и сами смогли проверить состояние моего головного мозга. А я уже отвык от этого чувства, когда в тебе кто-то ковыряется взглядом. Неприятно, но в прошлом мире это воспринималось проще. Слишком долго я считал, что кроме меня лекарей в этом мире нет. Вскоре после праздника мы разъехались по домам. Купервайт долго благодарил нас за столь необычный праздник. Разумеется, больше всего его поразили мои артефакты, но упоминать вслух об этом он не стал, чтобы не обидеть остальных гостей. Вернувшись домой, я осознал, что наступил последний вечер золотой недели. Все. Праздники закончились. Вся Япония приступает к очередному запойному рабочему году. Больше никто отдыхать практически не будет. Даже на Новый год японцы отдыхают меньше, чем в Золотую неделю. Помнится, еще в первые месяцы моей работы в клинике Ямамотофарм Савада Дейчи постоянно жаловался, что он ненавидит Золотую неделю. Савада большой поклонник манги и аниме, а в эти выходные отдыхают абсолютно все даже авторы художественных произведений. Поэтому со свежим выпуском манги или новой серией аниме ознакомиться в «Золотую неделю» невозможно. В это время по телевизору и в интернете в основном крутят только повторы старых выпусков. Однако этим вечером меня беспокоило совсем не окончание «Золотой недели». Больше всего я был озабочен тем, что мне пришлось увидеть в иллюзорном прошлом, созданном лекарским танто. Оказавшись в своей квартире, я сразу же открыл свой ноутбук, сохранил в черновике те имена и названия, которые не должен был забыть, а потом начал штудировать интернет в поисках информации. Как выяснилось, о Манасе Досане и его Кейте статей было даже слишком много — и научно-популярных, и исторических. Позволить себе поверхностное знакомство с предком я не мог, поэтому приступил к чтению тяжеловесных исторических статей. Ушло на это часа четыре. Я опять нарушил свой режим сна, но все же выяснил много интересного. Как оказалось, Манаса Досан жил в XVI веке и входил в число трех самых выдающихся лекарей Японии. Именно он создал Академию Просвещения, которая носила название Кейтеки Ин. Любопытно. Ведь Докурасаку в моем видении сказал самураям, что они должны защитить Кэйтэки-ин. Видимо, я стал свидетелем битвы за эту академию. Именно в ней хранился труд Манасы — А вот куда он делся после этого — неизвестно. В статьях говорилось, что письмена самурая-лекаря упоминаются в других текстах, но оригинала трактата так найти и не удалось. А ведь потомок Манасы до Курасаку упомянул, что Кайте Кисю должен передаваться из поколения в поколение. Интересно, и где же он теперь? Не удивлюсь, если мой отец в холодную зиму случайно затопил им печь. Ведь в семье Кацураги не было врачей до появления Кацураги Тенду. Лишь потом я оказался в его теле и начал развивать спящие лекарские навыки. Теперь все встает на свои места. Это объясняет, почему тело прежнего Тендо смогло принять мою магию. Он был потомком тех, кто пользовался этой силой еще сотни лет назад. В противном случае мои навыки бы сюда не переместились. Знания, воспоминания, да, но магия нет. Что ж, я бы занялся поисками Кай-Тэ-Ки-Сю уже в ближайшее время. Нода Курасаку несколько раз сделал акцент на том, что я должен воспользоваться этим артефактом только в том случае, если пойму, что моих сил для решения больше не хватает. Но я уже на грани. Эта ситуация почти настала. Фебрис-12 одолеть даже с помощью моих сил практически невозможно. Да и как бы ВОЗ ни старалась, в своих исследованиях они не продвинулись, Хотя изучением вируса сейчас занимаются тысячи людей. Придется выбрать золотую середину. Начну искать старинный трактат, но не буду стремиться к его использованию. Для начала стоит поинтересоваться у отца. Возможно, он что-то знает об этом. Не исключено, что мой дед передавал ему что-нибудь. А он просто сдал все артефакты в музей. Размышляя о полученной информации, я не заметил, как меня смотрел сон. А встать нужно было уже через 4 часа. Впереди много работы. Сложно даже представить, какой кошмар будет твориться в Ямамото Фарм после праздников. И мои предсказания сбылись. Придя на работу, я обнаружил, что в фойе невозможно даже к лестнице протиснуться. Пациентов буквально чуть больше сотни. Видимо, понедельники и первые дни после праздников везде даются тяжело. И в России, и в Японии. Помню, как мы с коллегами любили пятницу, когда я работал еще в прошлом мире. Перед выходными никто не хочет брать больничный. Мы часто шутили, что люди болеют только по понедельникам. А затем темная аура постепенно спадает, сходит на нет к наступлению пятницы. Я в клинике Yamamoto Farm сейчас приемов практически не веду. С недавних пор я отвечаю не только за свое отделение, но и за верхние пять этажей, с 96 по 100 -й. Однако, оказавшись на 20-м ранге, я понял, что работа на нем ответственная, но пациенты с верхушки появляются в поликлинике крайне редко. Зато мои подчиненные постоянно насилуют мне мозг по всяким пустякам. От старых терапевтов, как правило, никаких проблем нет. Разве что Конда Кагари, Савададэчи и гомеопат Хибарикотетсу время от времени преподносят мне сюрпризы. Об остальных я даже не слышу. Зато первая десятка, новички, ух, вот где кроется настоящий генератор проблем. Я уже подсчитал примерную статистику. Если в понедельник через поликлинику проходит, к примеру, тысяча человек, мне предстоит поучаствовать в приеме как минимум сотни из них. Однако для меня это не труд, а отдушина. Уж лучше помогать терапевтам и принимать их пациентов, чем часами копаться в отчетах, жалобах и прочей документации. Но первый день после праздников удивил меня еще больше, когда мне позвонила заведующая регистратурой Сакамото Фумику. — доброе утро! — пропела она. — Спешу напомнить, что к вам сегодня записан один человек. Вы ведь уже в курсе? Ого! Кто-то из верхушки решил все-таки ко мне заглянуть? Надеюсь, не выяснится, что это очередной скрытый член Якудзы. Меня уже начинает подташнивать от всего, что связано с этой организацией. Нет, Сакамото Сан, спасибо, что предупредили, сказал я. Если что, я уже у себя в кабинете. Не подскажете, кого я должен сегодня ждать? Конечно, одну минуту. Я услышал стук пальцев по клавиатуре. К вам заглянет Удзураки Кабуту, заместитель генерального директора корпорации Ямамото Фарм. Ого. Второй человек в корпорации. Интересно. Видимо, там действительно что-то серьезное. Верхние этажи обычно не спешат покидать свое рабочее место из-за пустяков. Удзураки не заставил себя долго ждать. Уже через час он добрался до моего кабинета, и мы приступили к приему. Анализ никак не отреагировал на его появление. Значит, острой патологии нет, и жизни мужчины ничто не угрожает. «Рад вас видеть в нашей клинике, Удзуракисан. учтиво поприветствовал его я. «Расскажите, что случилось?» Мужчина нахмурился, поправил очки, а затем шепотом произнес. Кацуракисан, я могу рассчитывать на полную конфиденциальность?» Сказав это, он положил на стол конверт. Не стоит даже гадать, что находится внутри. Удзуракисан, сан я никогда не распространяюсь о своих пациентах», — сказал я. Затем аккуратно положил руку на конверт и подвинул его назад, к мужчине. «Если там деньги, заберите его назад. Если же это открытка в честь завершения «Золотой недели», так уж и быть, приму». Л «Ладно», — вздохнул он и убрал конверт назад в свою сумку. Я маму, то сама очень хорошо о вас отзывался. Говорил, что сам лично обращался к вам за помощью. Я решил больше не тянуть, у меня слишком неприятные проблемы». Можно сказать, интимного характера. Хотел бы пообщаться со знающим специалистом. «Вы пришли по адресу Удзураки-сан. Рассказывайте». Еще раз успокоил его я. «В общем, не подумайте, что я какой-то закомплексованный извращенец». Ух. Он напрягся, собрался с силами, а затем произнес. «Никому не нравится со мной целоваться». М «Да». На этот раз мне действительно пришлось приложить усилия, чтобы не измениться в лице. С такими жалобами ко мне еще никогда не приходили. Всякое бывало, но такое слышу впервые. Удзроки-сан, а есть какие-то конкретные причины, почему вашим партнерам это не нравится? Аккуратно спросил я. Просто я не уверен, что это дело может относиться именно к медицинским вопросам. «Еще как может!» — воскликнул он смотрите, у меня на языке растут волосы. У будто высунул язык и я увидел множество белесых нитевидных волокон, которые свисали с его слизистой. О, -о, О! А вот это действительно медицинский вопрос. Он пришел по адресу. Я встречался с подобной картиной. Это заболевание называется волосатой лейкоплакеей». Слизистая языка изменяется под воздействием деформирующих воспалительных процессов, из-за чего в итоге на ней и появляются такие волоски. Вот только чаще всего эта болезнь является достоверным признаком наличия у пациента ВИЧ-инфекции. Именно поэтому, осматривая ротовую полость Удзураки-кабуту, я попутно осматривал его кровь с помощью молекулярного анализа. Прошелся по всем иммунным клеткам, но не обнаружил там ВИЧ. «Повезло. Значит, я имею дело с по-настоящему редким заболеванием. Во всех случаях, которые я запомнил, у больных всегда присутствовал ВИЧ». «Что скажете, Кацураги-сан? Как мне избавляться от этой дряни?» — поинтересовался Удзураки Кабута. «Мне уже 40 лет. Я обеспеченный, готов содержать семью, но из-за этой глупой болячки со мной никто не хочет даже… Я надеюсь, вы меня поняли». Понял вас, Удзуракисан. А вы ранее больше ни к кому не обращались? У вас самая обыкновенная волосатая лейкоплакия. Это заболевание можно излечить. Не просто, но все-таки можно, пояснил я. Тут даже не придется применять лекарскую магию. Чуть-чуть воспользуюсь ей, но большую часть сил сэкономлю. Я до последнего скрывал свой недух, сан А что? К кому мне стоило обратиться? Спросил он. В первую очередь к хорошему стоматологу. «А разве у меня проблемы с зубами? Я тщательно слежу за гигиеной рта», — ответил Удзураки. Это распространенное заблуждение, будто стоматологи занимаются исключительно зубами. Но вообще-то стома — это рот. Болезни языка, внутренней поверхности щек, десен, зубов и всего прочего, вплоть до глотки — это территория стоматологов. Начиная с глотки, за дело уже берутся терапевты, лоры, и гастроэнтерологи. «Никогда об этом не слышал», — удивился он. «Хотите сказать, что я пришел не по адресу?» «По адресу», — кивнул я. «Не будем усложнять ситуацию. Я могу вам самостоятельно назначить лечение. И в первую очередь хочу отметить, ваш иммунитет никуда не годится. Это главная причина вашего заболевания». «На какая связь между языком и иммунитетом?» — нахмурился Удзураки Кабута. Дело в том, что лейкоплакия, появление наростов на вашей слизистой, это следствие инфекции. Как правило, ее вызывает вирус Эпштейна-Барра или Герпес. А такие микроорганизмы начинают доставать человека только в том случае, если его иммунная система перестала нормально функционировать. «Тут нечему удивляться», — вздохнул Удзураки. «Я уже несколько лет работаю без выходных. Так уж вышло, что мне сейчас нужно много денег. У меня больные родители, много братьев и сестер, которым нужно помочь. Плюс ко всему, в корпорации, между нами говоря, не больно-то радуются, когда заместитель генерального директора уходит на больничный или уж тем более в отпуск. Старый добрый японский трудоголизм, который так часто приводит к каросе. Смерти на рабочем месте из-за инфаркта, инсульта или недоедания. Передо мной пример человека, у которого все в порядке с сердечно-сосудистой системой, но каросе все равно подкрадывается к нему с другой стороны. Приводит к выбросу стрессовых гормонов. Те снижают иммунитет, а потом… А потом может произойти все, что угодно. Если совсем не повезет, может и туберкулез подхватить, если окажется не в то время и не в том месте. Да и о туберкулезе думать не стоит. Хватит и грибков, и вирусов и бактерий, которые для здоровых людей не опасны, зато человека без иммунитета они способны сожрать заживо. Причем буквально. И вирусы уже начали это делать. Начали с языка. Но это только начало. У сан я назначу вам перечень препаратов, которые полностью уберут проблему волосатого языка», — произнес я. «Вам придется пропить противовирусные, использовать специальные полоскания, которые ускорят отторжение этих волосков и через 3-4 недели эта проблема исчезнет. «Так это же отлично, Кацураги-сан! Я этого их...» «Но это еще не все», — прервал ликование Удзураки я. «Пройдет время, и вас снова начнет что-то беспокоить. Либо вернется та же инфекция, либо появится новая, уже в другом месте. В любом случае, пока вы не восстановите свою иммунную систему, здоровым вам не быть». «Кажется, я понимаю, о чем вы говорите». Поправив трясущимися руками очки, произнес он, «С сентября по март я все время болею и практически никогда не беру больничных. Каждая следующая болезнь мне дается тяжелее и тяжелее. Однажды даже пришлось помогать предыдущему генеральному директору, Ямамото Мифуны, в тот момент, когда врачи мне уже диагностировали двустороннюю пневмонию. Я тогда даже дышать толком не мог. Выбегал в туалет каждые пять минут, чтобы отхаркнуть зеленый гной, скопившийся в легких». «Могу я дать вам непрошенный совет, Удзураги-сан?» спросил я. «Не по медицине. Просто хочется сказать кое-что чисто по-человечески, основываясь на своем опыте». «Конечно-ка, кивнул он. «Что ж, тогда заранее прошу прощения за прямолинейность», — произнес я. «А теперь скажите, вашим родителям, братьям и сестрам будет легче, если вы умрете? Вы уже нашли кого-то, кто сможет помочь им, когда вас не станет?» Удзураки Кабута оторопел. Тут никакой психоанализ не нужен. Достаточно просто объяснить человеку, что, вредя себе, он постепенно убивает и своих родственников. «Нет, Кацураги-сан», — тяжело вздохнул он, — «у них больше никого нет. Я единственный, кто может это сделать». «Тогда вам придется взять больничный или изменить свой рабочий график». Если потребуется, с вашего позволения, я могу переговорить с Емаму Таватару. Понимаю, что он ваш начальник, и вам не хочется портить с ним отношения. Но я могу объяснить ему, что вам на самом деле требуется качественный отдых». «Гацураги-сан, пока что не нужно. Если я пойму, что не справляюсь, обязательно сообщу вам об этом. Или поговорю с ним лично», — ответил Удзураки. «Вы и так здорово мне помогли. Я уж думал, что не избавлюсь от этих волосков». «А теперь послушайте внимательно», — миновав предпоследний этап разговора, произнес я. «Не воспринимайте мои слова буквально, но я обязан вас предупредить. Белесые наросты на слизистой ротовой полости, которые именуются лейкоплакией, — это предрак. Существует небольшая вероятность, что когда-нибудь произойдет озлокачествление этих образований». Поэтому, прошу, найдите себе хорошего стоматолога, который будет следить за их состоянием каждые полгода. Вы меня поняли?» Отзураки как будто кивнул. «Теперь все темы для нашей консультации точно исчерпаны. Я назначил заместителю генерального директора все необходимые препараты, затем все-таки воспользовался лекарской магией, чтобы убить большую часть вирусов в его ротовой полости и немного восстановил слизистую. Все. Отныне я спокоен. Я сделал все, что мог. Удзураки отблагодарил меня, вновь попытался оставить конверт, но я отказался и попросил его больше никогда не давать врачам взятку. А то некоторые, особо одаренные, могут к таким подачкам привыкнуть. Это касается не всех врачей, но порой встречаются и такие. Только дай повод, и все. Никаких адекватных консультаций без дополнительной оплаты мимо кассы уже не будет. И нет разницы, о какой стране идет речь. Такие ушлые люди везде найдутся. После того, как Удзураки Кабуто ушел, я завершил несколько срочных дел и приступил к обходу поликлиники. Все предыдущие заведующие это редко практиковали. эти Кагами не делал этого никогда. А Ватанабы Кайто, наверное, раза два прошелся и больше не повторял этот трюк. А между тем это очень подстегивает персонал. Когда терапевты знают, что я могу зайти в их кабинет в любой момент, им самим уже не хочется отлынивать, поскольку неоправданный риск никого не привлекает. Единственные, к кому я лишний раз старался не заходить, это терапевты выше 15 ранга и Дайгурен. Гурен. Насчет своего подопечного лекаря я был спокоен. Этот парень точно не станет отдыхать, когда поджимают пациенты. Я уже давно понял, что у него начала развиваться легкая степень трудоголизма хотя до меня ему еще далеко. Ох, когда-нибудь я все же решу выйти на пенсию или просто захочу сбавить обороты и обязательно вылечу себя от этого психического заболевания. Но пока что еще слишком рано. Уж больно этот недуг играет мне и всем пациентам на руку. И обход был совершен не зря. Нескольких терапевтов я поймал за бездельничеством, но один из них поразил меня больше всех. от Комуги. Та самая дама, которая пыталась меня соблазнить на первом общем корпоративе. Около ее кабинета не было ни одного пациента, будто к ней и вовсе никто не записывается. Что ж, такое бывает, но не в понедельник после золотой недели. Хорошо, могу предположить, что существует вероятность в 1%, что ей так повезло. Значит, наверное, она сейчас занята документацией? Нет. Когда я вошел в кабинет, Она красила ногти и мирно беседовала со своей медсестрой. Ой, — Ой, Кацураги-сан! всполошилась она. — Какими судьбами? — Не суетитесь-то, Кацухира-сан! — спокойно произнес я. — И советую поскорее убрать распечатанные карты пациентов со стола. Вы пролили на них лак. О, а! — О-а-а! взвизгнула она и принялась поспешно убирать испачканную документацию. — Простите, кацураги я не знаю, откуда взялся этот... «Да ничего», — с сарказмом произнес я. «Зато теперь ваши карты легко можно отличить от других. Сразу видно, над кем вы трудились, не покладая рук. Чем заняты, ацухиро -сан? Комуги удивленно переглянулась со своей медсестрой. А затем выдала наиглупейший вопрос. «Когда? Сегодня вечером?» «Нет, Прямо сейчас», — чуть тверже произнес я. «Куда пропали все ваши пациенты?» «А к нам сегодня так уж вышло, что к нам никто не записан, Кацураги-сан!» воскликнула она. «Да ну!» — усмехнулся я. «Удивительно! Как же вам повезло! Я заметил, что у ваших коллег там по 30 человек в очереди стоят. Невероятное везение!» Я уже понял, что она сделала. Были такие случаи среди других терапевтов еще в те времена, когда я был на низших рангах. Этим чаще всего баловались Савада Дейчи и Мурата Сатоши записывали к себе левых пациентов, пожилых людей с льготами, которым не нужно оплачивать прием. Кроме того, эти пациенты не имели доступа к интернету или не умели им пользоваться, поэтому не знали, что врачи тем временем набивают с помощью них план. А Ацухирокомуги обнаглела даже больше, чем Мурата с Савадой. Похоже, она заполнила весь прием левыми пациентами. Что ж, ладно, сделаю вид, будто ничего не понял. Она думает, что может меня обмануть. Сейчас до нее дойдет, что красивые глазки не всегда помогают решать любые проблемы. Поняла, сан вам очень повезло, наигранно улыбнулся я. Тогда расскажите, чем вы заняты? Наверное, инвалидности оформляете, да? Или готовите отчет по диспансерному наблюдению? А. «Вообще-то инвалидности у меня нет, кацуроги сан Я уже все оформила», — тут же заявила она и лучезарно улыбнулась. «А отчеты по диспансерному наблюдению готовит Ништаки-сан». Девушка указала на свою медсестру, и я увидел в глазах Ништаки неподдельный страх. Даже так? Решила свалить на медсестру свою вину? Очевидно, что Ништаки не получала указаний готовить отчет. Но я к ней приставать не буду. В кабинете главным является врач. Он за все отвечает, в том числе и за работу своей медсестры. В таком случае настало время для последнего удара. «Одну минуту, Ацухиру-сан, я задержусь у вас еще ненадолго. Раз уж у вас совсем нет работы, значит, и отвлечь я вас не смогу», — произнес я. И набрал номер заместителя главного врача по медико-социальной экспертизе. «Давно же мы не пересекались. Суюхара и Йосику. Кацураги, Сан, протянула Уюхара. Я уж думала, что вы и вовсе забыли о моем существовании. Ни в коем случае, Уюхарасан, рассмеялся я. Хотел бы я с вами поболтать, как раньше, но у меня к вам один вопрос, неотложный. Я заметил, как побледнела Оцухиро Комуги, но останавливаться не стал. Уюхарасан, а Оцухиросан вам уже все инвалидности сдала? Я просто совершаю обход. Решил проверить, как работают мои сотрудники. «Уж простите за просторечие, но некоторые из них работают, откровенно говоря, хреново, Кацурагисан, — прошипела Уйохара. «Особенно Оцухиру. За ней долг в пять инвалидностей, а она до сих пор...» «Все, Уйохара-сан, достаточно. Больше мне и не нужно. Я вас понял. Проблема будет решена». Я положил трубку и перевел взгляд на Ацухиро Комуги. «Ну?» — холодно произнес я. «Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Да, да, да Цурагисан, только, «Только что!» «У вас только пять минут, чтобы забрать из соседних кабинетов хотя бы человек пятнадцать, Оцухиро-сан. Разгрузите своих коллег. Я потом проверю, выполнили ли вы мое указание. Можете не сомневаться. А сразу после окончания рабочего дня приступайте к инвалидностям. Не подставляйте клинику. Иначе я перестану играть доброго заведующего». Выговоры пока что никто не отменял. Ямамото спонсирует нашу клинику не для того, чтобы врачи получали деньги за нанесение лака на ногти и медицинские карты. Завершив свой монолог, я продолжил обход, но больше никаких нарушений не обнаружил. Однако один из терапевтов нагнал меня в коридоре, чтобы попросить о помощи. «Кацураги-сан, у меня... у меня опять проблема!» Пытаясь отдышаться, произнес Кондо Кагари. Ох, только не это. В последнее время проблемы Кондо Кагари — это его неспособность определять по-настоящему тяжелые заболевания. Обычно он отправляет ко мне каких-нибудь пациентов с ОРВИ или обычной гипертензией. Может, хотя бы на этот раз он меня не станет подставлять? Я ведь еще не забыл, как из-за него ко мне ночью ворвался мужчина, покрытый густым волосяным покровом. Охранника до смерти перепугал. «Да и я сам сходу не понял, с кем имею дело». дел у меня сегодня много. Я очень надеюсь, что на этот раз пациент действительно стоит моего внимания», — произнес я. «Клянусь вам, Кацураги-сан, тут все действительно очень сложно. Беременная женщина. Гинекологи не знают, что делать, а я и подавно», — объяснил он. «Ладно, в качестве исключения дам ему еще один шанс. Он недавно помог моему отцу». Провел его в здание и накормил. А добро я не забываю. «Ведите ее в мой кабинет», — скомандовал я. «Она... В общем, она уже около него сидит», — почесал затылок Кагари. Как я и думал. Еще не дождался моего одобрения, а пациентка уже практически у меня на приеме. Я прошел в свой кабинет, позвал за собой подошедшую женщину. Мы обменялись поклонами и сразу же после этого приступили к консультации. «Гацураги-сан, меня зовут Харуюки Даири, представилась она. Почему-то никто в этой клинике не может мне помочь. Может, хотя бы вы сможете? Я уже несколько дней мучаюсь от боли в животе. Очень беспокоюсь за ребенка, уже седьмой месяц, роды не за горами, а тут такие проблемы. Успокойтесь, — произнес я. Лишний стресс вам не нужен. Своего ребенка вы не потеряете. замялась она. «Все не совсем так, как вы понимаете», — она указала на живот и добавила, — «это не мой ребенок».